Глава 43. Дни тянулись за днями. Печальные, безликие, странные дни. Ива загружала себя работой по дому, и это позволяло ненадолго отвлечься. Сестры неожиданно увлеклись изучением старинных манускриптов. Роза даже съездила в Эстефис, чтобы в главной библиотеке Алого дома столицы разыскать редкие свитки и книги. Лаванда, которая из столицы уже перебралась к Роберту, полным ходом шла подготовка к свадьбе, Бросила все и приехала помогать Розе. Ива заметила, что сестры стараются заниматься изысканиями тогда, когда она чем-то занята. Если она входила в гостиную в то время, когда на столе разложены документы, сестры замолкали и безуспешно делали вид, что собрались все вместе по чистой случайности. Ива не обижалась, понимая, что она, жрица без магии, теперь может лишь помешать. Сестры потому и собрались тайком, чтобы лишний раз ее не печалить. Потом, также неожиданно, они занялись рукоделием. Ирис усердно вязала на спицах шарф. Ива никогда не замечала за сестрой тяги к рукоделию, и, похоже, та и теперь больше боролась с пряжей и спицами, чем получала удовольствие. Однако каждый вечер Ирис садилась в кресло и начинала новую битву. Мало-помалу шарф удлинялся. Роза шила рубашку из шелка. Тонкая работа спорилась в ее уверенных руках. Ива иногда останавливалась полюбоваться на то, как сестра делает аккуратные ровные стежки. Роза смотрела на результат своих трудов с такой любовью, что Ива не сомневалась. Сестра вложила частицу души в эту рубашку и радовалась за нее. Значит, станет носить с удовольствием. А зале уже на готовой рубашке, вышла тонкие веточки с длинными листочками. Непонятное увлечение охватило всех сестер. Гортензия накупила бисера и плела браслет. Жасмин делала ожерелья, одну за другой нанизывала бусины на нитки. Кто-то мастерил куколок из обрывков ткани, кто-то свивал поясок из тесьмы. Фиалка, по своему обыкновению, высунув от старания кончик языка, рисовала картину. Та получалась яркой, разноцветной, будто на белый лист бумаги брызнула радуга. Ива с нежностью наблюдала за сестрами. И радовалась тому, что им удалось отвлечься от страшных воспоминаний. О себе она знала, что мир уже никогда не станет прежним. Но это ничего. Ничего. На столике в гостиной накапливались предметы. Рубашка, поясок, повязка на голову, браслеты-ожерелья, яркий, сочащийся светом рисунок. В один из вечеров Ирис одолела шарф и перекусила нить с таким видом, словно перерезала пуповину младенцу. Уф, я сделала это! выдохнула она. А письмо отправила? встрепенулась Роза. Как дождать? Письмо отправила уже несколько дней назад. Уверена, он выйдет сразу, как получит. Тут они заметили Иву, которая притаилась в полутемном углу гостиной с книгой в руках, и сконфуженно замолчали. Ива хотела спросить, но заставила себя прикусить язык. Сестры не хотели, чтобы она знала. Значит, это ее не касается. На минуту вдруг сделалось пусто и одиноко. Но ведь они не виноваты, что Ива лишилась магии. Они потому и не говорят при ней, оберегают от лишних разочарований. И все же зачем им Роберт? Им нужна сила Феникса? Ива, не суй нос не в свое дело, одернула она себя. Роберт приехал ночью. Да не один, а с Лавандой. Ива слышала внизу их возбужденные голоса и голоса старших сестер Громкие восклицания затихли, сменившись перешептываниями. Лаванда тоже потеряла магию, однако она в курсе происходящего. Немного обидно. Но где же Ивушка? Раздался громогласный голос Роберта. Тихо, роб! шикнула на него Роза. Пусть отдыхает! «Не нужно ей волноваться раньше времени. Вдруг не получится?» Ива села в постели. «Что не получится? Что здесь происходит?» Она собралась была пойти и прямо спросить обо всем, но решила, что разговор может подождать до утра. «Зачем эти тайны?» Ива чувствовала досаду и грусть. «Ладно, магии у нее больше нет. Однако ведь она не поглупела от этого». Чтобы сестры и Роберт не задумали, она способна понять и принять. Переволновалась, потому и проспала дольше обычного. Неумытая, лохматая выползла в гостиную и вздрогнула, увидев, что все в сборе. На подлокотнике кресла, в котором расположился Роберт, сидела незнакомая светловолосая девушка. Но едва незнакомка улыбнулась, увидев Иву, как все встало на свои места. В улыбке, в выражении глаз – Сразу угадывалась лаванда. Столик с рукоделием выдвинули в центр комнаты. «О, это подарки на свадьбу?» догадалась Ива и понурилась. «А я ничего не приготовила». «Это подарки для тебя», сказала Ирис. «Нити лучше всего должны связать». «А я радугу нарисовала», пискнула фиалка и зарделась. «Просто я из ниточек не умею пока». Ива переводила взгляд с одной сестры на другую. «Нити? Связать? Девочки, что происходит?» Ирис подошла и обняла Иву. «Прости, что мы сразу тебе не сказали. Сначала хотели убедиться, что мы на правильном пути. А теперь...» Она обернулась за поддержкой к остальным сестрам и те кивнули. «Продолжай. Теперь тебе пора все узнать». Ива переводила недоумевающий взгляд с одного лица на другое, и все сестры, даже самые маленькие, смотрели многозначительно и торжественно. Ива не знала причины, но ноги подкосились. Роберт уступил ей место в кресле, а девушки окружили Иву, расселись кто на подлокотниках, кто у ног на полу. Роб возвышался над ними подобно скале. «Ивушка, когда Роберт был здесь в последний раз...» Я невольно подслушала ваш разговор, продолжила Ирис, смущаясь от того, что приходится признаться в своем поступке. Слова Алтеи о том, что она придет к сыновьям по связующей нити, натянутой между любящими сердцами, показались мне частью какого-то забытого древнего ритуала. Я решила, что если записи или упоминания о нем остались где-то, то мы обязательно их найдем. Ива, словно очи увидела сестер, склонившихся над манускриптами. Иногда они засиживались до утра, изучая их. «Выходит, это все ради нее? Нашли?» Хрипло и испуганно спросила она. «Нашли?» — кивнула Ирис. Сердце у Ивы едва не оборвалось. Она не смела надеяться. Ритуал очень редкий. Его не использовали с тех пор, как в нашем мире перестали рождаться фениксы. Все усложняется тем... Что ты потеряла магию? Ива воспрянувшая была, почувствовала себя так, будто ей на голову вылили ведро ледяной воды. Действительно, как она могла забыть? Она теперь обычная девушка. Даже если сестры каким-то образом сумеют создать портал, она просто не увидит его. Ирис заметила, как потух взгляд сестры, и ободряюще улыбнулась. Но ты еще не все знаешь. Все эти вещи, она оглянулась на столик, стоящий посреди зала, заряжены нашей магией и нашей любовью. Должно сработать. Хотя бы один единственный раз, но должно. В одном из свитков мы нашли упоминание о том, что все связанное, сшитое из нитей, усиливает эффект, связующие нити между сердцами. Договорила за нее Ива, догадавшись, наконец, почему девочки так увлеклись рукоделием. Ее душу переполняла любовь. «Спасибо. Спасибо, мои родные!» И тут же утонула в любящих объятиях. «Это мы должны тебя благодарить», — прошептала Азалия. «Ты ради нас через такое прошла. Ты самая смелая, а я трусиха». «Но что теперь?» — выдохнула Ива. «Что я должна делать?» Ты? Роза погладила ее по волосам. Просто доверься нам. Роберта выставили за дверь, а старшие сестры принялись обрежать Иву. Они сами умыли ее, расчесали. Они делали все нарочито медленно и сопровождали свои действия тихим плавным напевом, в котором с трудом угадывались слова древнего языка. Потеряв магию, Ива перестала понимать чужие языки. Но чувствовала, что сейчас в комнате происходит неведомое таинство. Казалось, даже воздух наэлектризован и наполнен чарами. Младшие сестры сидели на полу и повторяли слова песни. Лаванда тоже повторяла, хотя помочь магии уже не могла. Ива погружалась в странное состояние, похожее на сон. А сестры тем временем избавили ее от одежды и нарядили в новую рубашку. На деле ожерелье и браслет подпоясали, распущенные волосы убрали под повязку, вокруг шеи замотали шарф, в руку дали куколок и рисунок фиалки. Идем, мягко сказала Роза и увлекла Иву за собой. Они вышли во двор, заполненный светом. Роберт уже ждал их. Иву подвели к открытым воротам, сестры встали полукругом за ее спиной, а Роб положил руки на ее плечи. Ива стояла у невидимой черты. Один шаг, и она выйдет за ворота. Пение ненадолго прекратилось. «Ива, у нас будет только одна возможность», — сказал Роберт. «Мы не знаем, ждет ли Александр тебя в том мире, или он теперь слишком далеко. Так далеко, что не добраться. Но если ты решишься, назад пути не будет. Ты можешь очутиться одна в незнакомом месте». Или можешь отказаться. Выбирать тебе. Я выбираю Ксандора, ответила она, не раздумывая. Оглянулась, подумав, что своим решением может обидеть сестер, но те смотрели с улыбками, словно именно такого ответа и ждали. Пение возобновилось и стало громче. Воздух, казалось, раскалился, а слова древнего языка будто прожигали его. Ей сделалось страшно, но лишь на миг. А потом она распрямила плечи и смело посмотрела вперед. И вдруг шарф, который так старательно вязала Ирис, стал распускаться. Вернее, так почудилось вначале, когда от шарфа потянулась светлая нить. И лишь приглядевшись, Ива поняла, что нить не настоящая. Эта магия и любовь, вложенные Ирис, начали действовать. Следом за этой нитью потянулись следующие — От поиска, от ожерелья, от каждой вещи, которую сестры подарили Иве, и даже от рисунка фиалки поплыли по воздуху разноцветные нити. Они свивались в сияющий клубок, который рос с каждой секундой, заполняя пространство перед воротами. За ним невозможно было что-то разглядеть. Последняя нить, истончившись, влилась в клубок. Пора! произнес Роберт. Чуть сильнее сжав ее плечи. Я помогу, чтобы тебе хватило сил разорвать грань между мирами. Он мягко подтолкнул ее вперед. Удачи, Ивушка! Удачи, родная! Голоса сестер доносились будто из дальней дали, словно сама Ива была уже не здесь. Роберт наклонился к ее уху. Когда увидишь этого мелкого? Его голос сорвался, и он не смог договорить. Но Ива и так знала, что он хочет передать брату. Что любит и будет скучать. Она была очень благодарна Роберту за то, что он сказал не «если», а «когда». Зажмурившись, Ива сделала шаг. Один шаг, отделяющий ее от нового мира. Открыла глаза и ахнула. Над головой распахнуло объятие неба такого насыщенно синего оттенка, что заболели глаза. «Кажется, именно такой цвет называют ультрамариновым». Мимо пронесся разноцветный ветерок. Ветерок пел. Вернее, чирикал. Не успела Ива изумиться, как ветерок присел на веточку невысокого кустарника, усыпанного белыми цветами, и обернулся в птичку. Ива узнала её и улыбнулась, словно старой знакомой. Точно такую же птичку она вынула из портала на своём первом испытании». Выходит, она уже тогда нашла дорогу в этот мир? Удивительно. Ива стояла на невысоком холме, откуда открывался прекрасный вид на поля. А ниже, у реки, расположился небольшой городок. Алые крыши домов сияли на солнце. Вот только... Ксандора нигде не было видно. Его здесь нет, Роб. Отчаянно и горько прошептала она, по-прежнему ощущая на своих плечах тяжесть мужских рук. И тогда знакомый до мурашек, любимый и такой родной голос тихо произнес: «Обернись».